Другим популярным московским баянистом того времени был Александр Иванович Кузнецов. Кузнецов родился в 1896 году в городе Зарайский Московской области в семье гармонного мастера. С 5 лет стал играть на примитивных гармониках, а с 13 уже помогал отцу в мастерской, осваивая ремонт гармоник различных конструкций. Дома была фисгармония, предмету увлечения мальчика, на которой он хорошо играл по слуху и по нотам. В это время в Зарайске стоял второй сапёрный инженерный батальон, в котором оказалось несколько квалифицированных музыкантов. К ним Саша часто бегал спрашивать о непонятном в музыке. В 1912-1913 годах Александр работал в городском кино Зарайска, сопровождая на фортепиано демонстрируемые фильмы. В 1914 году Кузнецов был призван в армию. Он служил в Козлове, ныне Мичуринск. В начале 1916 года молодому солдату была доставлена трёхрядная хроматическая гармоника, сделанная для него отцом ещё в 1911 году. И когда однажды в городском театре силами местного гарнизона был организован концерт, среди его участников был и Александр Иванович со своей трёхрядной гармоникой. В его репертуаре были четвёртый славянский танец Брамса, увертюры к опере Безе Кармен, попурри на русские песни. Скорик Кузнецов в составе духового оркестра был отправлен на передовые позиции, но и там не оставлял гармонику. После демобилизации Кузнецов поселяется в Москве. Он играет на баяне, так с этого времени он называет свою гармонику в трактирах и ресторанах. В 1923 году Александр Иванович сам сделал новый баян с выборной клавиатурой на левой стороне, но не в 3, а в 4 ряда. Первый ряд составляли басы, которые шли независимо от остальных в хроматическом порядке. С 1924 года с одни организации Московского радиовещания до 1950 года Кузнецов принимает участие в выступлениях в трио с Попковым и Макаровым. Там они встречались и с Батищевым, который в 1925 году тоже выступал по радио, играя только на баяне в концертах русской музыки. В 1925 году Александр Иванович поступает работать баянистом в театр имени Мейрхольда, а затем и все трио играет в этом театре и на площадках Мосэстрады. В 1927 году в Туле мастер Васин сделал по заказу Кузнецова новый инструмент, на котором он и играл до 1961 года. В советские годы интерес к гармонике среди широких масс трудящихся растет особенно интенсивно. Большая заслуга в популяризации этого инструмента принадлежит в частности Московскому комитету ВЛКСМ. в 1926 году МКЛКСМ совместно с МГСПС и газетами Комсомольская правда, Рабочий газеты, Молодой Лениннец организует в Москве первый конкурс на звание лучшего гармониста. Как было указано в многочисленных афишах, расклеенных на улицах и предприятиях, целью конкурса являлось: первое выявить лучших в Москве гармонистов-любителей. Второе создать и поднять интерес и желание у гармонистов к повышению качества игры на гармонике, к изучению музыкальной грамоты, умению играть по нотам и так далее, к улучшению подбора репертуара. Третье привлечь внимание композиторов к гармонике как к инструменту достойному приложению их творчества, сочинению специальной музыки и так далее. Изде же говорилось о большом культурном и просветительном значении гармоники, о том, что она является массовым музыкальным инструментом, который должен занять место в ряду признанных культурных инструментов, скрипка и так далее. Идея устройства конкурса гармонистов вписал журнал Прожектор, нашла живейший отклик у масс. Сотни и тысячи людей пожелали записаться на конкурсы. В районные комитеты комсомола началось настоящее паломничество. По одной Москве записалось более 500 человек. Вот конкурс Красной Пресни. Клуб Каляева набит до отказа. У входа толпа желающих попасть на конкурс. В зале тишина. На сцену, где поместилось жюри, один за одним выходят гармонисты, демонстрируя свои знания. А вот на конкурсе в Сокольниках клуб ОГПУ полон до отказа. Здесь лес рес меняет тогарь, то карешафёр, и так целая лента гармонистов, пролетариев. Состав шури заключительного тура был следующий: наркомпрос Луначарский, народный артист республики Мир Хольд, профессор Московской консерватории Цейтлин и Брюсова, и гармонисты Макаров, Кузнецов, Попков, Бобров, а также представители газет и культурных учреждений. Торжественное закрытие конкурса состоялось в Государственном академическом Большом театре 20 декабря 1926 года. После объявления присужденных премий и раздачи призов был дан большой концерт под девизом «Праздник советской гармоники». В программе концерта крупными буквами было написано «Праздник советской гармоники». Все номера идут исключительно под аккомпанемент гармоник. Аккомпанирует трио Государственного театра имени Мейерхольда: Кузнецов, Макаров, Попков. При подготовке к проведению этого концерта участников трио спросили: возможно ли провести весь концерт без рояля, под их аккомпанемент? И энтузиасты согласились. Это был настоящий подбиг. За 12 дней нужно было подготовить аккомпанемент из 23 произведений и репетировать все номера с исполнителями. Из всего трио ноты знал только Кузнецов, остальные с его помощью выучивали свои партии на слух. Кроме сопровождения в концерте первого и второго отделений, трио выступало самостоятельно с такими произведениями, как увертюра к балету Пуни Конёк-горбунок. Мазурка из балета «Да либо капеллия» – все это исполнялось, может, не всегда безукоризненно технически, но зато с вдохновением и с большим чувством. Заслуги этих баянистов, так же, как и упоминавшихся ранее, велики. Не имея специального образования, они, тем не менее, многого добивались и успешно утверждали художественное значение гармоник. Концерт в Большом театре оказался новым триумфом гармоники. Вот что говорил перед началом этого концерта Луночарский. Я с трудом протискивался в этот зал. На прилегающих к театру улицах задерживается даже трамвайное движение. Громадные толпы пытаются проникнуть сюда. Тот факт, что это самый большой в Москве зрительный зал сейчас переполнен до последних пределов, говорит за то, что сегодня у нас действительно какой-то невиданный массовый, волнующий, подлинно народный праздник музыки.